Господин де Шарлю, не замолкая, восхищался их блестящей униформой, превратившей Париж в какой-то космополитический центр, порт, столь же неправдоподобный, как второй план на полотне художника, изобразившего несколько зданий, дабы на их фоне собрать в кучу разнообразнейшие, ярчайшие костюмы. В его уважении и привязанности к дамам которых обвиняли в капитулянстве, ничего не изменилось. Так некогда он почитал дам, обвиняемых в дрейфусарстве. Он сожалел разве что, унизившись до политики, они дали повод газетным пересудам. Его отношение к ним было все тем же, ибо его легкомыслие носило систематический характер и происхождение, в соединении с красотой и другими положительными качествами, было чем-то нетленным. А война, как и дело Дрейфуса, была формой грубой и мимолетной. Расстреляй француза герцогини де Германд за попытку сепаратного мира с Австрией. Он по-прежнему считал бы ее столь же благородной. В его глазах она была бы опозорена не больше, чем Мария Антуанетта, приговоренная к гильотине. Мария Антуанетта, 1755-1793, королева, жена, 1770 Людовика XVI. Говоря об этом, господин де Шерлю, благородный как Сен-Валье или Сен-Мегре, был прямолинеен, непреклонен, торжествен, его речь была смела, хотя в ней и звучало жеманство, изобличающее людей, его пошиба. Сен-Валье, герой драмы Гюго, Король забавляется, 1832. Сен-Мегре, герой драмы Дюма, Генрих III и его двор, 1829. И все-таки, почему никто из них не может постоянно говорить нормальным тоном? Даже теперь, когда его голос отзывался низкими тонами, он фальшивел и как будто нуждался в настройщике. Впрочем, господин де Шарлю потерял голову в буквальном смысле этого слова. Он часто поднимал ее, сожалея, что не взял с собой бинокль, хотя это и не очень бы помогло. В тот вечер более обычного, по причине позавчерашнего налета цепелинов, разбудившего бдительность общественных властей, Бойцов в небе было так же много, как на земле. Я заметил аэропланы несколькими часами раньше. Они казались мне насекомыми, коричневыми пятнышками на фоне голубого вечера, а теперь их занесло в темноту, усугубленную мерцанием фонарей, словно затухавших, тлеющих головешек. Может быть, мы... Потому столь явственно ощущаем красоту, глядя на эти земные мерцающие звезды, что смотрим на небо, а обычно нечасто поднимаем к нему глаза. Теперь, на Париж, как в 1914, на Париж, почти без всякой защиты, ожидавшей удара врага, падало древнее, неизменное сияние мертвенно и волшебно ясной луны. изливавший на еще нетронутые монументы бесполезную прелесть своего сияния. И так же, как в 1914, даже более многочисленные, чем тогда, помигивали огоньки то аэропланов, то прожекторов Эйфелевой башни. Было известно, что ими управляет умная, дружественная и неусыпная воля, И чувства, которые возникали во мне, были те же признательности и покой, какие я испытывал в комнате Сенлу, в одной из келий военного монастыря, где готовились в расцвете юности без колебаний принести себя в жертву столько ревностных и дисциплинированных сердец. Во время недавнего налета небо было подвижнее земли. Теперь оно успокоилось, как море после бури. но, как море, оно еще не было вполне спокойным. Аэропланы взлетали, как ракеты, соединяясь со звездами, и прожекторы медленно чертили в изрезанном, словно бледной звездной пылью небе, блуждающие млечные пути. Теперь аэропланы стали словно составной частью созвездий, и благодаря этим новым звездам могло показаться, что мы очутились в другом полушарии. Господин де Шарлю выразил свое восхищение авиаторами, и так как он не мог уже воспрепятствовать тому, чтобы германофильство свободно изливалось в его речах, равно как и проявлению других своих наклонностей, в то же время отрицая то и другое, он сказал, «Впрочем, я добавлю, что меня также восхищают немцы, летающие в готосах».